Ах, куда же еще подняться мне с моей тоской? Со всех гор высматриваю я страны отцов и матерей, но родины не нашел я нигде. Тревожно мне во всех городах, и рвусь я прочь из всех ворот. Чужды мне и смешны современники. К ним еще недавно влекло меня сердце, и изгнан я из стран отцов и матерей. Так что люблю я еще только страну детей моих, неоткрытую, лежащую в самых далеких морях, и пусть ищут и ищут ее мои корабли. Своими детьми хочу я искупить то, что я сын своих отцов, и всем будущим это настоящее», — так говорил Заратустра. О непорочном познании Когда вчера взошел месяц, я думал, что он хочет родить солнце, так широко, как роженица, лежал он на горизонте. Но он обманул меня своей беременностью, и скорее еще я поверил, что месяц мужчина, чем что он женщина. Конечно, мало похож на мужчину этот застенчивый полуночник. Поистине, с нечистой совестью бродит он по крышам, ибо полон он похоти и ревности, этот монах в месяце, падок он до земли и всех радостей влюбленных. Нет, я не люблю его, этого кота на крышах, противны мне все, кто подкрадывается к полузакрытым окнам. Набожно молча бродит он по звездным коврам, но я не люблю мужских ног, ступающих тихо, на которых не звенят даже шпоры. Праведно поступь любого правдивца, но кошка ходит по земле крадучись. Взгляни, по кошачьей восходит луна, и нечестно. Это сравнение прилагаю я к вам, чувствительные лицемеры, к вам, ищущим чистого познания. Вас называю я сластолюбцами». Вы также любите землю и земное. Я хорошо разгадал вас. Но стыд в вашей любви и нечистая совесть. Вы похожи на луну. В презрении к земному убежден ваш дух, но не ваше нутро, а оно сильнейшее в вас. И теперь стыдится ваш дух, что он угождает вашему нутру и крадется путями лжи и обмана, чтобы не встретиться со своим собственным стыдом. Для меня было бы высшим счастьем, так говорит себе ваш пролгавшийся дух, Смотреть на жизнь без вожделений, а не как собака с высунутым языком. Быть счастливым в созерцании, с умершей волею, без приступов и алчности себелюбия, холодным и серым всем телом, но с пьяными глазами месяца. Для меня было бы лучшей долей, так соблазняет самого себя соблазненный, любить землю, как любит ее месяц, и только одними глазами прикасаться к красоте ее, И я называю непорочным познание всех вещей, когда я ничего не хочу от них, как только лежать перед ними, подобно зеркалу, сотнюю глаз. О вы, чувствительные лицемеры, вы сластолюбцы! Вам недостает невинности в вожделении, и вот почему клевещите вы на вожделение. Поистине, не как созидающие, производящие и радующиеся становлению любите вы землю, где есть невинность, там, где есть воля к зачатию. И кто хочет созидать дальше себя, у того для меня самая чистая воля. Где есть красота, там, где я должен хотеть всею волею, где хочу я любить и погибнуть, чтобы образ не остался только образом. Любить и погибнуть — это согласуется от вечности. Хотеть любви — это значит хотеть также смерти. Так, говорю я вам, малодушные. Но вот же хочет ваше скобческое косоглазие называться созерцанием. А к чему можно прикоснуться трусливым глазом, должно быть окрещено именем прекрасного? О вы, осквернители благородных имен! Но в том проклятие ваше вы, незапятнанны, вы, ищущие чистого познания, что никогда не родите вы хотя бы широко, как роженица, и лежали вы на горизонте. И поистине ваши уста полны благородных слов, и мы должны верить, что и сердце ваше переполнено, вы лжецы». Но мои слова — слова невзрачные, презрительные и простые, и я люблю подбирать то, что на ваших пиршествах падает под стол. Все-таки я могу сказать истину им, лицемерам. Да, мои рыбьи косточки, раковины и колючие листья должны щекотать носы лицемерам. Дурной запах всегда вокруг вас и ваших пиршеств, ибо ваши похотливые мысли, ваша ложь и притворство висят в воздухе. Рискните же сперва поверить самим себе — Себе и своему нутру. Кто не верит себе самому, всегда лжет. Личиною Бога прикрылись вы перед самими собой. Вы чистые. В величине Бога укрылся ужасный кольчатый червь ваш. Поистине вы обманываете, вы созерцающие. Даже Заратустра был некогда обманут божественной пленкой вашей. Не угадал он, какими змеиными кольцами была набита она. Душу Бога мечтал я некогда видеть играющий в ваших играх, Вы, ищущие чистого познания. О лучшем искусстве не мечтал я никогда, чем ваше искусство. Нечисть змеиную и дурной запах скрывала от меня даль, и что хитрость ящерицы похотливо ползала здесь. Но я подошел к вам ближе. Тогда наступил для меня день, и теперь наступает он для вас. Кончились похождения месяца. Взгляните на него. застигнутый, бледный стоит он предутренней зарею ибо оно уже близко огненное светило. Его любовь приближается к земле. Невинность и жажда Творца — вот любовь всякого солнца. Смотрите же на него, как оно нетерпеливо поднимается над морем. Разве вы не чувствуете жадного горячего дыхания любви его? Морем хочет упиться оно и впивать глубину его к себе на высоту, и тысячу грудей поднимается к нему страстное море. Ибо оно хочет, чтобы солнце целовало его и упивалось им. Оно хочет стать воздухом и высотою, и стезею света и самим светом. Поистине, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря. И для меня в том познание, чтобы все глубокое поднялось на мою высоту, так говорил Заратустра».